Третья часть главы. Гидрокрейсер «Алмаз», 4 сентября 1854 года. Сергей Велесов. Попаданец. Господа офицеры, ситуация такова. Сегодня по здешнему, здешнему, подчеркиваю, календарю 4 сентября. Вчера из Варны вышла армада француза и турки. Англичане провозятся еще день. Сбор назначен у острова Змеиный. Меньше чем через 10 суток суда войдут в Евпаторийскую бухту. Дальнейшие известны из истории. Бомбардировка Севастополя, затопление кораблей, осада и сдача города. Мы решили этого не допустить. Осталось понять, что мы, собственно, можем сделать. Алексей Сергеевич, кажется, наших те, господа, что сосватали нам это приключение, собирались сбросить союзников в море. Возможно, мы сможем воспользоваться их планами? Старший лейтенант Краснопольский, командир Заветного, не присутствовал при недавнем разговоре в кают компании «Алмаза». Он, как и другие офицеры-миноносцы, узнал обо всем позже. Не видел он и эффектных роликов с танковыми атаками. Как вы это себе представляете, Николай Александрович? Раздать матросам карабины, а вас поставить командовать десантом? Много же вы навоюете против целой армии. Или мичмана послать с его маузером, пущая страх наводит? Второй штурман Алмаза, лейтенант заверухин совсем мальчик, с румяными, круглыми, как у Херувима, щеками и юношеским пушком над верхней губой, густо покраснел. Маузер, который в кают-компании поминали по всякому поводу, превратился для него в сущие проклятия. Мне уже успели поведать эту байку. Все началось еще до войны. С разъяснения начальника воздухоплавательной части генерального штаба генерал-майора Шишкевича. Пистолеты-маузеры составляют непременную принадлежность боевого комплекта аэропланов «Форман-16» для действий тех лиц, кои совершают полет, причем каждому указанному аэроплану должно придавать два пистолета с соответствующим количеством патронов. «Форманы» имелись тогда в любом авиаотряде, и многие летуны щеголяли деревянными на ремнях коробками пистолетов-карабинов. Но время шло. На аэропланах появились пулеметы, и пилоты стали заменять громоздкие изделия Waffenfabrik Mauser AG на компактные кольты и браунинги. Германские же пистолеты, весьма ценимые армейской офицерской молодежью, пошли на размен. Поддался веню моды и Завирухин, сторговал Маузер у мичмана Энгельмейера за редкостный американский Сэвидж и дюжину лучшего Шустовского. И обнаружил, что носить приобретение так – Как носили сухопутные офицеры, справа очень высоко, рукоятью вперед, совершенно немыслимо с морской формой. Пробовал, сходя на берег, надевать пилотскую кожанку и галифе, но немедленно сделался предметом язвительных насмешек авиаторов. Эта публика ревниво относилась к своим привилегиям в части обмундирования. В итоге, отставленный от строевой службы Маузер занял место на переборке над койкой, но и тут вышло не слава богу. Как-то в сильную качку тяжелый пистолет сорвался с крючка и раскроил спящему владельцу бровь. После чего Мичман совершил поистине роковую ошибку. Поведал доктору Фибиху, что стало причиной травмы. А уж семён Яковлевич, известный на крейсере Острослов, не стал делать из этого врачебной тайны. Краснопольский... покосился на побагровевшего заверухина и милосердно спрятал в усах улыбку. Можно снять с заветного пулемета. Да и у вас есть несколько штук. В крымскую компанию на суше воевали исключительно сомкнутыми колоннами, так что эффект будет ужасающий. В первый раз, несомненно. Но англичане быстро учатся. Да и патронов у нас не бездонная бочка. Пожжем, где новые брать. Вы, Алексей Сергеевич, рассуждаете так, будто нам одним воевать. Если память мне не изменяет, на Альме англичанам совсем немного не хватило, чтобы обратиться в бегство. Вот пулеметики и добавят им прыти. А патронов мы перед набегом на Зангулдаг приняли до штата по пять тысяч на ствол. Считаю, надо связываться с русским командованием и предлагать помощь. Опять же аэропланы. Помните, как джентльмены с английского парохода перепугались? Полетают, побомбят, все польза. А наши корабли прикроет приморский фланг. Робко вставил мичман Завирухин. — Ерунду, говорите, батенька, — отрезал Зарин. — Уж простите за резкость, но как вы предлагаете сражаться с целой армадой? В открытом море еще куда ни шло, а у берега нас живо обложат со всех сторон. Пушки у них, конечно, древние, так ведь и алмаз не броненосец. Подойдут на малую дистанцию и каюк. Вот, будь с нами не ваш угольный старичок, а Мария или когул тогда да, форштемнем перетопили бы, противоминным калибром. Но не дал Господь. Я живо представил, какой великолепный погром мог бы учинить дредноут союзной армаде. И ведь обидно как. Находись императрицы Марии в то утро поближе к Алмазу. Кисмет, как говорят татары, не судьба. Красницкий пожал плечами. По заведенному порядку ему полагалось говорить первым, но сейчас было не до традиций. Очень уж необычную тему обсуждали сегодня на Совете. прения меж тем набирали обороты. Это если мы будем одни, а если нам на помощь выйдет Черноморская эскадра, Алмаз, Заветный, плюс парусные линкоры Корнилова, Сила? А ну, как не выйдет? Мы с вами знаем, что в прошлый, так сказать, раз они на это не решились, а если сейчас трухнут? Наши преимущества скорость, дальность огня, фугасно-осколочные снаряды, а значит и воевать следует на просторе, не подпускать противника близко, иначе они нам такой чугунный дождик устроят, век не опомнимся. торпеды и гидропланы! Неужто не справимся с какими-то деревянными лоханками? Не понимаю вашей нерешительности, господа!» Пора вмешиваться, решил я, но не успел. Разноголосный фонтан реплик и тактических идей прервал фон Эссен. «Господа, раз начальство нас собрало с обоих кораблей, то уж, наверное, оно собирается предложить некий план. Может, позволим уважаемому Алексею Сергеевичу закончить?» «Благодарю вас, лейтенант», — кивнул Зарин. План заключается не в том, чтобы сражаться с союзником на сухом пути. У нас для этого нет подходящих средств. А в том, чтобы помешать высадке. Или хотя бы настолько ослабить экспедиционные силы, чтобы с ними справились и без нас. Значит, бой? Немного помедлив спросил Краснопольский. Верно, Николай Александрович. И по этому вопросу я предлагаю послушать нашего гостя. Прошу вас. Я встал, откашлялся и развернул к собравшимся ноутбук. На экране возникла схематическая картинка. Вот, господа. Это построение ордера союзников во время перехода от острова Змеины к Евпатории. Составлено на основе известных нам документов. Для перевозки войск французы выделили 15 линейных кораблей. Из них 4 винтовых. 5 парусных фрегатов, 35 военных пароходов, 80 парусных транспортов и 40 судов для перевозки провианта. Англичане... Полторы сотни больших коммерческих судов, в том числе много паровых. Каждый проход тащит по два парусника. Еще девять парусных линкоров дали турки. Линейные корабли берут на борт до 2000 человек, что, как вы понимаете, снижает их боеспособность до нуля. Французы выстроили свои линкоры двумя эскадрами. Первая. Виль-де-Пари, 112 орудий. Шарлемань и Юпитер по 80. Далее. Сюфрен, Иена, Маренга, Фридланд. Винтовой только один – Шерлемань. Вторая эскадра – Монте-Белла, Жан-Барт, Анри-4 и так далее, всего 7 вымпелов. Винтовой – Жан-Барт. Флагман конвоя – Винтовой – Наполеон. Вы, как морские офицеры, должны понимать, что управлять таким плавучим цирком почти невозможно. Он способен только ползти вперед. Любые маневры приведут к тому, что колонна смешаются в гигантский неуправляемый клубок. Офицеры закивали, задвигались, стараясь рассмотреть картинку на экране. Далее. Охранение целиком на англичанах. Они идут в походном ордере, но могут быстро перестроиться в боевой. Винтовые линкоры тянут на буксире парусных собратьев, но если приплет, выйдут из колонн и образуют отдельный отряд. Пароходы-фрегаты, вроде нашего знакомого Фьюриса, и винтовые корветы идут во внешнем охранении. Его усиливает немалое число вооруженных пароходов. В общем, чтобы дорваться до кораблей с войсками, придется сначала пройти британцев. «Скорость дает нам свободу маневра», – заметил Зарин. «Можно обозначить свое присутствие на фланге построения, дождаться, когда английская колонна выдвинется навстречу, а потом отойти и нанести удар с другого фланга. Покуда опомнится, успеем наломать дров, да и перестроение добавить сумятицы». В общем, я так и предполагал, господин капитан первого ранга. Кроме того, мы заранее рассмотрим караван с воздуха и наведем на него алмазы заветного. Вот бы и Черноморский флот помог, снова встрял Завирухин. Пусть парусные, зато много, милое дело. Мы разгоним охранение, а им уж транспорта добивать. Разлюбезное дело. А почему бы, собственно, нет, поинтересовался из дальнего угла Лобанов-Ростовский. «Простите, господа, я авиатор, и в корабельных делах мало смысля. Но ежели договориться с Нахимовым и вместе задать англичашкам с лягушатниками отменную взбучку...» «Договариваться надо не с Нахимовым, князь», — ответил Марченко. «Он командует эскадры Черноморского флота и подчинен Корнилову и Меншикову». «Да и не успеем, пока добежим до Севастополя, пока убедим, что мы не бесовское наваждение и не аглицкие подсылы». Союзнички не то, что до Евпатории, до Балаклавы дойдут. «Так можно на аппарате. Вон, мичма на мое место сядет и вперед с ветерком». «Вы это серьезно, князенька?» усмехнулся Эссен. «Сами знаете нрав наших гномов. Над морем дальше двадцать миль и не думай лететь. Непременно свалишься». «Опять же, станут ли слушать?» добавил Марченко. «Одно дело, прийти туда всем отрядом. Встанет алмаз на рейде, так уж и не отвертится». А в то, что Мичман сумеет хоть в чем-то убедить адмирала Корнилова и его светлость князя Меншикова, я, простите, не верю. Представьте, спускается с неба аппарат, плюхается на воду и подруливает к графской пристани. Из него вылезает насквозь подозрительный тип. С ног до головы затянут в кожу, на лбу консервы, на боку маузер, рожа в копоти и на весь Севастополь разит сжженной касторкой. Вылезает и говорит – А подать сюды адмиралов и генералов! Сейчас я им растолкую, как Крым от супостата оборонить!» Офицеры заулыбались. Я едва сдержал смех, представив себе картину, столь живо написанную лейтенантом. На князя было жалко смотреть. Он сидел багровый от злости и потел. Зверухин, которому снова припомнили злосчастный Маузер, молча страдал в углу. «А что, Константин Александрович, а может, сами?» – не унимался пилот. а я вас так и быть подброшу по старой дружбе. Возьмете светлейшего за манишку и объясните, что к чему, как князь князю, неужто не выслушает?» Я дождался, когда иссякнут ехидные комментарии и продолжил. «Так или иначе, а на помощь Корнилова я бы пока не рассчитывал. Кое-кто из наших историков полагает, что у него был шанс атаковать этот неповоротливый караван в море и привести его в расстройство. Корнилов и настаивал, но командира кораблей не поддержали. формально силы практически равны. У Корнилова 14 линкоров против 10 и двух больших фрегатов у англичан. Но ведь в их числе два паровых линейных корабля и большой винтовой фрегат. Вот смотрите. На мониторе замелькали фотографии кораблей Королевского флота. Вот они в походном ордере. В гавани, вот в доке, на ремонте. Неуклюжие громадины с несколькими ярусами пушечных портов. Лес мачт, несущих полное парусное вооружение. Посреди палубы огрызок трубы, жалкое подобие тех, что выселись над крейсерами и броненосцами. Зарин побарабанил пальцами по столу. Что ж, господа, нет никаких сомнений, что в артиллерийском бою мы размолотим любой из этих плавучих сараев. Единственная сложность – их количество. Умело маневрируя, мы сможем бить винтовые линкоры по одному. Сколько вы говорите у них? Два, немедленно ответил я. Агамемнон, 90 пушек, машина в шесть сотен индикаторных сил, и Санс Парейль, 70 пушек, три с половиной сотни сил. У него, правда, хронические проблемы с машиной. Сейчас с эскадрой только он. Агамемнон под флагом адмирала лайнса отправился в разведку. Есть еще три французских парусно-правых линкора, но они перегружены войсками до полной небоеспособности. Фонессен поднял руку. «Говорите, Рэмонд Федорович!» — разрешил Зарин. «Я, господа, вот чего не понял», — начал командир авиаотряда. «Вы что же, собираетесь и с алмаза стрелять? А как быть с аппаратами? Если кто забыл, они стоят открыто. 6 вместо четырех. Повернуться негде. Несколько осколков и до свидания. Никто никуда больше не полетит». «Да что там осколки? Вон, по субмарине недавно постреляли. Так мотористы потом целый список повреждений выдали. Отряски от пороховых газов». А тут натуральный морской бой. Про запасы газолина я молчу. Одна шальная бомба, и мы превратимся в великолепнейший костер. Как хотите, а я категорически против. Наше дело – принимать и обслуживать гидропланы, а не из пушек полить. Возразить было нечего. Моряки и пилоты переглядывались, полголоса обменивались репликами. Зарин озадаченно нахмурился, он явно не ожидал такого поворота. «А в чем, собственно, сложность, господа?» Снова заговорил Лобанов-Ростовский. раймон Федорович прав. Не стоит устраивать канонаду, пока аппараты на палубе. А если их оттуда убрать?» «Куда убрать-то, князенька?» Устало осведомился Марченко. Ему надоели озарения непоседливого наблюдателя. «Предлагаете в море вокруг шлюпки болтаться?» «Так волны аппарат за час на щепке разберут, получше любых осколков». «Зачем шлюпки?» На угольщик, на трофей турецкий, будь он не ладен Палубы просторная грузовые стрелы, чего вам еще? И газолин перекидаем, он же в бочках, и будет у нас этот, как его, авиатендер. Кают компании стало тихо. Офицеры удивленно уставились на Лобанова Ростовского. Да сами посудите, господа, продолжал он, довольный всеобщим вниманием. Сколотим пандус, материал есть, запасной рангоут с англичанина. Работа на сутки. Даже ангар можно оборудовать. Из досок и парусины, как на Николае Первом. — А знаете, прапорщик, — признёс после недолгой паузы пилот, — мне, пожалуй, следует принести вам извинения. Вы, оказывается, не только из пулемёта стрелять умеете. Вы ещё и слова употребляете всякие. Авиатендер? Это ж надо было вспомнить. Марченко вспоминал о чине своего наблюдателя, лишь когда был особенно им доволен. А это... При неуёмной натуре князя случалось нечасто. "А то как же?" ухмыльнулся летнат. "Нас чай не на конюшне строгали. Кое-что можем. Я тут прикину". "Айда князь", подумал я. "Айда сукин сын. Никто не додумался, а он. Простейшее решение переоборудовать проход в авиатендер, а алмаз сделать тем, чем он был присущим крейсером второго ранга". Не Олег, конечно, даже не Аврора, но артиллерия у него неплохая. Перед набегом на Зангулдак старенькие Гочкисы калибра 75 и 47 ММ заменили 120-мм Канне. Вместе с тремя противоаэропланными пушками Лендера получается солидная огневая мощь. Но чтобы правильно ее употребить, эту мощь, нужно что? Правильно, разведданные, а разведка – это связь. Прошу прощения, Алексей Сергеевич. Обратился я к Зарину. Прапорщик дела говорит. Использовать угольщик как авиатендер – отличная идея. И вот что можно сделать сверх того. И выложил на стол рацию в пластиковом чехле.